всего за 3 человека долларов, сержант внезапно остановился и повернулся к стоящему перед ним белобрысому солдату. Это был рядовой Леден, его излюбленная мишень. Высокий и широкоплечий, с большими руками и толстой шеей, Леден больше других товарищей по роте походил на парня с фермы. Даже теперь, когда он стоял, вытянувшись по стойке смирно, стоял под испепеляющим взглядом Фейриса, его лицо оставалось спокойным и безмятежным, а губы, казалось, в любой момент были готовы расплыться в сердечной, дружеской улыбке. «Ваш лазган рядовой!» — рявкнул сержант. «Подайте-ка его сюда!» Приняв винтовку из протянутых рук Лэдена, он проверил предохранитель, затем по очереди осмотрел все прочие части штатного оружия. «Какой наилучший способ есть у гвардейца?» Чтобы предохранить ласган? Это сечки в условиях реального боя, спросил Фырас, буравящими хищными глазами бесстрастное лицо Ледена. Я, хм, прежде всего ему следует проверить, не разрядилась ли батарея, затем, читая летонии убережения механизма от заклинивания, ему следует. Я спросил, каков лучший способ предохранить ласган гвардейца? Это возможные сечки Леден. — перебил его сержант. — А не то, что ему следует делать с заклинившим механизмом после того, как оружие уже отказало. — М-м-м-м. На мгновение показалось, что Лэдден загнан в угол, но затем в его глазах сверкнул огонь вдохновения. Гвардеец обязан каждый день прочищать свой лазган, не забывая при этом произносить литонию чистоты, поскольку... — А если по какой-то причине... Ему все же не удалось выполнить свою обязанность по содержанию оружия, и гвардеец в самый разгар боя вдруг обнаружит, что лазган заклинило, и он ничего с ним не может поделать, и он ничего с ним не может поделать. Снова прервал его сержант. «Что тогда, Лэден? Как ему следует тогда поступить?» «Он должен вставить штык в специальный зажим на вспышкогасители своего лазгана, сержант, и так использовать его для защиты». Ответил Леден, и горделивые нотки послышались в его голосе, будто теперь он был уже окончательно уверен, что верно ответил на очередной заковыристый вопрос. И это в разгар сражения, когда противник уже стоит перед ним. Что если у него уже не осталось времени примкнуть штык, а, Леден? Тогда он должен использовать свой ласган как дубину, сержант. Как дубину говоришь? переспросил Феррос. Неожиданно взял ласган за дуло и поднял приклад над головой. "Каким именно? Как если бы он был бейсбольной битой и принимал подачу?" "О, нет, сержант", безмятежно возразил Леден, похуже не сознавая, что роет себе яму, которая с каждым произнесённым им словом становилась всё глубже и глубже. Он должен взять ласган горизонтально, широко раздвинув руки. "Как если бы это была короткая палка?" и нанести противнику удар прикладом? — А-а-а, понимаю, — сказал сержант, и, опустив лазган, переложил его так, как указал ему Лэдден, держа его теперь прямо перед собой. — И куда же он должен метить, чтобы вернейшим способом лишить противника боеспособности? — В лицо, в грудь, в пах. — В лицо? — произнес Лэдден, все еще идиотски улыбаясь. В то время как все гвардейцы его роты внутренне сжались в предчувствии того, что они знали, вот-вот должно было случиться. "Ясно", сказал сержант Вырос и стремительно вскинув приклад, ударил им Ледена в переносицу. Взвыв от боли и разбрызгивая кровь из разбитого носа, Леден рухнул на колени. "Встать, Леден!" приказал сержант. И когда тот, шатаясь, поднялся, Бросил ему лазган назад. Ты не получил серьёзного ранения, и уж тем более не потерял бы и способности. Считай, это был тебе урок. Возможно, в следующий раз ты уже не забудешь, как следует почистить свой лазган. Сейчас его энергоразъём настолько засорен, что его наверняка бы закоротило после первых же выстрелов. Отвернувшись наконец от Меддена, сержант продолжил инспекцию. Лишь три человека отделяли его от Ларна, и юноша вдруг ощутил, как тяжелое предчувствие надвигающейся беды завладевает всем его существом. «Сегодня Феррес вышел на тропу войны», — подумал он. «Не может быть и речи, чтобы он дал мне пройти смотр. Он обязательно найдет что-нибудь, что я сделал не так, какую-нибудь ерунду. Он всегда находит». Тут... Его сердце чуть не выскочило из груди. Ларн увидел, как медленно идущий вдоль строя сержант остановился и повернулся к нему лицом. «Ваш лазган рядовой!» — потребовал сержант. Затем, как и прежде с Лэддоном, он проверил предохранитель, после чего критически осмотрел по очереди все части оружия — прицел, дуло, казенную часть, зажимы для ремней. За те несколько секунд, показавшихся ему бесконечно долгими, Такаферс скрупулёзно осматривал его лазган. Ларм своей шеей успел почувствовать, как взмок от холодного пота весь его воротник. Наконец, Фэррис надавил на рычажок затвора, и вытащив из ружейного магазина энергобатарею, проверил, достаточно ли хорошо прочищены контакты и магазинная ячейка. Затем с недовольным видом Защёлкнув батарею обратно, Феррес вновь поднял глаза на Ларна. «Имя, идентификационный номер!» — ряфкнул сержант. «Рядовой первого класса. Ларн Арвин А, сержант. Идентификационный номер. 81576-389-472-1». «Понятно. Тогда скажите мне, рядовой первого класса. Ларн Арвин А, зачем вы вступили в ряды гвардии?» Защищать Империум, сержант. Служить воле Императора, оберегать человечество от всего враждебного и нечистого. И что же вы будете для этого делать, рядовой? Я буду подчиняться приказам командования, сержант. Я буду строго исполнять последовательность команд. Я буду сражаться с врагами Императора, и если такова будет его воля. Я умру за моего Императора. Какими правами вы обладаете, как рядовой Имперской гвардии? У меня нет никаких прав, сержант. Гвардеец добровольно отказывается от всех своих прав в обмен на славу, которую он получит в боях за правое дело нашего бессмертного императора. И зачем, гвардеец, добровольно отказывается от всех своих прав? Он отказывается от них, чтобы лучше служить своему императору, сержант. Гвардейцу не нужны права, когда его ведёт в бой бесконечная мудрость императора и дарована ему высшая система управления имперской гвардией. Да если вам постречается кто-то Кто скажет, что всё это неправильно? А, Ларн. Если вы встретите человека, который будет утверждать, что командование гвардии иногда допускает ошибки, что выполнение его приказов может привести к неоправданным человеческим потерям. Я убью его на месте, сержант. Это единственный возможный способ общения с предателями и диссидентами. Хм. А если вы услышите, как кто-то изрёк ересь, Ларн? Как вы укажете ему на его ошибку? Я убью его на месте, сержант. Это единственный возможный способ общения с еретиками. А если вы вдруг повстречаете Ксеноса? Я убью его на месте, сержант. Это единственно возможный способ общения с Ксеносами. Очень хорошо, Ларн, сказал наконец сержант. И, вернув Лазган, направился к следующему, стоящему в строю новобранцу. Ты явно делаешь успехи. Возможно. Нам ещё удастся сделать из тебя гвардейца. Ни синяков, ни нарядов, ни очереди, ни даже порицания, воскликнул Дженкс. Прошёл час, и Ларн сидит теперь за одним из длинных столов в холле солдатской столовой, вместе с другими ребятами из своего звена, как и все рота ждал, когда принесут положенный им обед. В этот раз ты лихо прошёл инспекцию, Ларн. — Похоже, ты даже начинаешь нравиться старине Феррису. — Нравится? Не думаю, что ему может кто-то нравиться, — возразил Ларн. — Мне самому в это трудно было поверить. Когда он на тебя так сверкает глазами, всегда думаешь, что он собирается составить на тебя рапорт, что бы ты там ни сделал. — Эй, сержант, не так уж плохо! — воскликнул Халлен. Медик их стрелкового расчета, который, сидя чуть в стороне, был занят тем, что накладывал повязку, на разбитую переносицу Леден. Хочу сказать, что при всей своей суровости он довольно-таки справедлив. Справедлив, взорвался Леден. Эх, этот углюдок хломал мне нох. Могло быть и хуже, Леден, заметил Хэлэн. Когда Фэрс считает, что оружие бойца недостаточно вычищено, обычно он бьёт ногой в пах. По крайней мере, на этот раз, чтобы осмотреть твои раны. Мне не пришлось просить тебя снять штаны. Вот, кстати, когда в следующий раз сержант предложит тебе выбор между лицом, грудью и животом, будь умнее, скажи: палец на ноге. Ха, скажи, точно получишь в пах, рассмеялся Дженкс. Нет, раз уж в вересу ушли, под хвост попало. Он так или иначе тебе достанет. Если хотите знать моё мнение, то я вам вот что скажу: всё, что ты тогда можешь сделать это молча сносить удары и терпеть. Ну, если ты, конечно, не такой, как Ларни, безупречный гвардеец. При этих словах все заулыбались, хоть насмешка и была направлена на него. Ларн улыбнулся вместе со всеми. Голос товарища казался вполне серьёзным, но всё же Арвин знал, что Дженкс лишь прикалывается. Безупречный гвардеец. Сегодня Ларн прошёл инспекцию, грех жаловаться. Но даже после двух месяцев базовой подготовки он чувствовал себя гвардейцем не больше, чем в тот день, когда его призвали. В какой-то момент, пока все вокруг ещё продолжали разговор, он вдруг подумал, как же сильно за эти короткие 2 месяца изменилась его жизнь. На следующий день после памятного разговора с отцом в подвальной мастерской он сел на поезд, который шёл до городка Виленсфери. И уже оттуда проследовал в областной центр Дарнавиль, чтобы официально сообщить о своём прибытии на военную службу. Из Дарнавиля его направили в отдалённый гарнизон, находившийся в 200 км к востоку, где вот уже 2 месяца он, как будущий гвардеец, проходил боевую подготовку. Он поймал себя на том, что внимательно разглядывает товарищей. Халлен был небольшого роста и темноволос. Дженкс, высокий блондин, но, несмотря на все различия между ними, Ларн не мог не понимать, что на гвардейцев они походили ничуть не больше, чем Лэдден или он сам. Все они, включая его самого, по-прежнему выглядели теми, кем на самом деле и являлись, простыми парнями с фермы. Как и он, все они были фермерскими сыновьями. Так же обстояло дело и с большинством личного состава полка. Все они были сельскими ребятами, которых только недавно оторвали от земли и которые привыкли к простому и спокойному деревенскому укладу. Вручение официальных повесток навсегда изменило их жизнь. К лучшему для себя или к худшему, но все они в одночасье обнаружили себя призванными в гвардию. Две тысячи зеленых, необстрелянных новобранцев, которые прежде чем навсегда покинуть Жумаэль-4, должны были пройти базовую подготовку в местном гарнизоне 2000 кандидатов в гвардию, которых передали в нежные руки таких людей, как сержант Феррас, с хрупкой надеждой на то, что ко времени, когда они познают вкус настоящего сражения, они уже успеют стать солдатами. Что не говорите, а по мне, так Халлен прав, прервал нестройную череду мыслей Ларна хриплый голос Джемса. Я хочу сказать, Каким бы жёстким вырос не был, ты по крайней мере знаешь, что от него ожидать. Кроме того, я полагаю, он честно заслужил это право быть жёстким. Как я слышал, в отличие от всех нас, он прежде чем сюда попасть, служил в регулярных частях ВСПО. Возможно, он единственный во всём полку, кто знает всё о солдатской жизни. И поверьте мне, в тот день, когда мы высадимся и по нам откроют лазерный огонь, нам крупно повезёт, если у нас будет такой командир. Так ты уже думал об этом, Дженкс? спросил Ларн о том, как это будет, когда мы в первый раз окажемся в переделке. В ответ все тут же умолкли. На лицах появилось выражение тревоги и неуверенности. Неловкая пауза затянулась, и Ларн уже стал беспокоиться. Не сказал ли он лишнего? Не было ли в его поведении чего-то такого, как, например, лёгкая дрожь в голосе? Или даже саму по себе то, что ему пришло в голову задать такой вопрос, что дало бы повод остальным начать в нём сомневаться. Но тут Хален ему улыбнулся, и эта улыбка сказала Ларну, что все они так же, как и он, нервничают при одной только мысли о настоящем сражении. "Ты, Ларн, не волнуйся", заверил его Хален. "Даже если в тебя попадут, я всегда буду рядом, чтобы тебя заштопать". "Тоже мне утешение". Сиезвил Дженкс. Думаю, единственная причина, по которой тебя сделали нашим медиком это то, что прежде у тебя на ферме ты был ветеринаром. Вообще-то ветеринаром был мой отец, уточнил Хэллен. Я лишь помогал ему, когда мы были в поле. Поэтому, Дженкс, я не только умею раны обрабатывать, но если придётся, могу и самки Грокса помочь тельца. Хал, смотри не перепутай, а то ведь скверно получится. Если меня ранят, А я только и буду думать, как бы ты не взял меня за задницу, как брюхатую тёлку.